краденный город. Закатное солнце вырвалось из-за туч, словно спеша бросить прощальный взгляд на живописный город, уместившийся на раскрытой ладони, огромные обрывистые скалы. Узкие улочки скорее напоминали крутые горные тропы. Маленькие оконца в отшлифованном граните бойницы, крытые галереей с мавританскими арками, Манашевские обители с благочестивыми барельефами из библейской истории. Призны шкатулки изысканных дворцов прятались среди крепостных стен, поблёскивали астроконечные шпили тёмных храмов. А в сакроушницах тесных двориков, среди арабской лазури прихотливых узоров, окружённые кустами роз, били крошечные фонтанчики. И их сторожили хмурые кипарисы или мощные стволы платанов. Над каменной черепицей домов возвышались зубчатые квадратные башни. И мраморные колонны Со статуями святых Покровителей города Со всех сторон которой Обегала быстрая шумливая речушка И два рукава ее Соединившись Становились степенным Широким потоком Устремлявшимся в зеленую Цветущую долину Юный художник из Каталонии Фалькон Орел Ровероза застыл в благоговейном молчании, любуясь открывшейся ему картиной. Сверкающая лента реки переливалась в лучах заката, то вспыхивая, то угасая, меняла цвет и казалась змеёй, ускользающей из лап великана. Ну вот, Скрылось солнце, вода позабыла свою игру и заснула А над руслом повисла воздушная арка моста Между двумя башнями, оберегающими вход Высокий женский голос тоскливой песней прорезал тишину И, заглушая стрёк от цикад, наполнил пространство Жалоба из болевшего сердца, стон невыплаканных слёз, зов, пробивший бесконечную усталость, всё в нём было. И он не смолкал, а звучал всё надрывно. Могновениями мелодия словно падала в пропасть и тогда превращалась в грозное рычание барса. Но тут же взмывала вверх В недостижимую ввысь орлиного полета И там кружила, выглядывая добычу И чаруя своим парением. Это было неземное пение. Это было жгучее рыдание самой души Наступающей ночи, Где предчувствие, страсть, боль и раскаяние Слились воедино. Это было испанское фламенко. Фалькон поспешил к мосту. Рыцари у башен молча пропустили его, и он вошёл в город. Жители будто только проснулись и сновали по улицам, факелами освещая себе дорогу. Длинные колеблющиеся тени Падали на стены В тавернах шумели гуляки Из дверей неслись терпкие ароматы Вина и табака За стрельчатыми окнами соборов Пели монахи И раздавались звуки органа На крохотных площадях шла бойкая торговля И звенело золото Но ничто не могло отвлечь Фалькона Он шел на голос, что звучал не прерываясь Хотя порой казался собственным эхом Заблудившимся в лабиринте ночного города Наконец художник остановился перед входом в полутемный дворец Свет из двух высоких окон, пробившись через узор витражей, цветными пятнами падал на каменную мостовую. Кольцо глухо стукнуло по вину из руки путника. Двери с тяжёлым ржавым скрипом растворились. Крутая мраморная лестница вела в роскошно убранные залы. Через каждые семь ступеней Располагалась площадка И на ней с двух сторон стояли Разодетые слуги с канделябрами в руках. Никто не спросил имени гостя, Никто не объявил о его приходе, Его просто пропустили во дворец. На троне сидела птица, Прекрасная молодая дама с герцбургской короной на голове. Подлин её стоял худой вельможа в чёрном бархатном камзоле. Удивлённый взгляд его остановился на вошедшем. "Кто вы, синьор? И как сюда попали?" Фалкон склонил голову перед герцогиней. Позвольте прежде представиться и приветствовать её светлость. Вильморс сухо улыбнулся. Пожалуй, только знайте, что ответа вам не будет. Герцогиня Бланка Дала обед молчание с тех пор, как её супруг, герцог де Лерма, стал таинственно исчезать неизвестно куда и возвращаться не помня откуда. Может быть вы, врач, незнакомец, или разбираетесь в звёздах и можете помочь нам. Я художник. «И меня зовут Фалькон Равероза». «Я увидел ваш город и вошел в него». «И вас пропустили, сеньор?» «И вас не сбросили с моста за дерзость?» — нахмурился вельможа. «Как видите, сеньор, простите, не знаю вашего имени». Ну что ж, сменил гнев на милость его собеседник. Постарайтесь запомнить. Я Гонсалес де Эрейра, наместник герцога на время его отсутствия и главный художник города. Ваше счастье, а может и несчастье, что вы из одного со мной цеха. Но я надеюсь вскоре узнаете, проверить ваши таланты. Фалкон почувствовал угрозу, но не стал отвечать. Мысли его и чувства были полны герцогиней. Только ей мог принадлежать тот голос, что привёл его сюда, и эти глаза заглянули в его собственные. Ещё ни поддержки нет спасения. Она отвела взор, оставляя в его душе свои слёзы. Фалькон понял, что песня герцогини была наполнена не тоской по исчезнувшему герцогу и не сочувствием к его болезни, но зовом сердца. не встретившего любви или лишённого возможности поверить в неё. Художник вернулся в город полный раздумий. Фламенко ещё звучало в его душа, но он уже едва различал его в шуме реки и голосах ночи. Сам не знаю как Фалкон оказался в подвале какой-то таверны. Стучали кастаньеты и танцевала юная цыганка. В углу, приютившись у камина, сидел мужчина в кожаной маске и с гитарой. Кроме этих двоих, никого не было. Ала Приветствовал их художник. "Ола", ответил гитарист, поднял голову и откинул уродливую маску. "Фалкон" невольно отступил. Перед ним был Гонсалес де Эрейра. "Вы пришли вовремя, синьор. Покажите ваше искусство". Нарисуйте танцовщицу, как вы её видите. Цыганка ни на мгновение не останавливалась, и в вихре движений, при тусклом свете камина, почти невозможно было разглядеть её. Но فالкону этого и не требовалось. Верный своему вдохновению и фантазиям, он схватил графит, мелки и картон. Через короткое время на бумаге явилась танцующая змея с человеческой головой, а рядом с ней чёрная тень человека с гитарой. Он сал, escreveuс Михаэль, кивнул. И спрятал дрожащие руки за спиной. Поздравляю вас, сеньор Фалькон, не иначе, как сама Эффа покровительствует вам в эту ночь. Кто такая Эффа? спросил художник. Это имя самой ядовитой змеи Испании и также имя этой реки. Давайте выпьем вина в её честь. Они откупорили зелёную бутылку, покрытую плесенью. Напиток благоухал как куст роз и обжигал настоящим огнём. По голове фалькона поднялся ветер и поплыли тяжёлые тучи. Хомс grinнул на собеседника. Однако, сеньор, не сочтите за дерзость, но я хотел бы увидеть ваши работы. Вы их уже видели и видите, последовал ответ. Не понимаю вас, сеньор Гонсалес. Герцагинья город, да и всё остальное. Вы хотите сказать, что всё это ваше создание, синьор? Да, и чтобы вы не сомневались, а вы достойны награды, я покажу вам оригинал, и вы сравните. Он встал из-за стола и покачнулся. Вину не менее сотни лет. Молвил "Фалкон". 500, уточнил собеседник. И сегодня мы празднуем день его рождения. Они вышли на улицу и двинулись в ночь. Люди, встречая их, вначале улыбались, а потом, узнав наместника, отшатывались в испуге. Вот наконец они пришли к каким-то воротам. Стража преградила им дорогу, но тут же услужливо пропустила. Они углубились в катакомбы подземной тюрьмы. В свете тускло горящих факелов они увидели камеру. В ней сидела герцогиня де Ларма с золотыми цепями на руках. Рот её раскрывался и губы шевелились. Она пела фламенко. Неслышная рядом с ней песня заполняла весь город. Фалькон обернулся к Гонсалесу В ужасе от открывшейся истины А та, что в тронном зале То мое творение Двойник или, если вам угодно, копия жизни Ну, как вам удалось? Как вам удалось? — Я чернокнижник, открывший в себе талант живописца. — Однако пойдем назад, пока я не передумал и не оставил вас здесь, вместе с герцогами де Ларма. — Значит, и герцог здесь. — Почему? — задыхаясь, спросил Фалькон. Вы думаете, он вступил бы мне власть и жену, если бы я попросил его об этом? Но зачем вы держите в тюрьме герцогиню? Я искал её любви, открыл ей силу моего таланта, но она отвергла меня, когда я явился к ней в образе её супруга. Но вновь не нашёл любви в её сердце. Она, видно, сумасшедшая и ждёт того, кого нет на свете. Они вышли за ворота. Чёрнокнижник протянул руку фалькону. Советую покинуть город до рассвета, иначе вас постигнет участь похуже. Чем герцогов Какая же? Вас казнят Еле передвигая ноги Художник перебрался через мост Глубокий сон свалил его на землю И он перестал что-либо чувствовать Утро привело Фалькона к нему В недоумении. Город исчез, исчезла река, и осталось лишь высохшее русло, да голая скала, напоминающая как дистую лапу. Художнику ничего не оставалось сделать, как закинуть котомку с пожитками за спину и отправиться дальше по дороге. К полудню жара усилилась, следовало подумать о привале. Он выбрал тенистый дуб и направился к нему. Там уже размарённый солнцем спал какой-то путник. Фалкон вгляделся, и сердце его упало. то был Гонсалес де Эрейра. Любопытство заставило художника заглянуть в резной сундучок, стоящий рядом со спящим. В нём свернулось кольцом узорчатая змейка, а рядом на картоне мерцало изображение вчерашнего города. Мелкие детали то сливались, то увеличивались, как если бы над картиной водили лупой. Они жили и двигались, и можно было разглядеть любой уголок, любой камешек, которые подчиняясь взгляду, показывали самих себя. Холодная цапка рука легла фалькону на плечо. Так вот ваша благодарность за то, что я помиловал вас, синьор. Готовьтесь теперь к смерти. Но вы должны дать мне возможность защищаться, возразил художник. Это не для бродяг и мошенников, ответил Гонсалес, вытаскивая шпагу. Удруг فالкон увидел, что змейка зашевелилась и вытянувшись стрелой метнулась к нему. Рука его ощутила фес шпаги и тяжесть сталетского клинка, ярко блеснувшего на солнце. Зазвенела сталь, чернокнижник встретив отчаянное сопротивление Чёртыхался. Фалкон читал молитву. "Пора с вами кончать", крикнул Гонсалес, и тут же напоролся на шпагу художника. Обливаясь кровью, он сел на землю. Фалкон отбросил оружие и поспешил перевязать противника. Далее они двинулись вместе. Вряд ли мы до ночи найдём приют, молвил художник. Гонсалес посмотрел на него с упрёком. Приют за спиной, сеньор. Я только не смею воспользоваться им до заката солнца. Говорю вам ещё раз, Хоть вы и не верите, город помещается весь в моей картине. И впрямь, к исходу дня он развернул свою картонку. Змейка обвела картину, и перед ними, как из-под земли, явился город, похищенный чернокнижниками. Они вошли в ворота через арочный мост И приблизились к дворцу У порога Гонсалес указал стража пальцем на фалькона — Схватите его и бросить в тюрьму! Завтра он будет казнен! — У вас есть какие-нибудь пожелания, сеньор? — Да! — Да! Я просил бы поместить меня в камеру герцогини Бланки де Ларма. Пусть так. Устала промолвил наместник. Только ночь провёл он в тюрьме с прекрасной герцогиней, но она стоила тысячи ночей, даже всей жизни. Ни Фальконо, ни Бланки Не нужно было слов, чтобы понять друг друга. В обоих билось одно сердце и жила одна жизнь. Души их соединились в любви, которая была для них единственной в мире, и она раздвинула стены их тюрьмы. Они вышли в город. но не покинули его. Они пели и танцевали в тавернах, они разглядывали сокровища герцогской казны и пили волшебное вино. И те, кто встречал их, становились счастливыми. Но в час, назначенный для казни, оба пришли на площадь. чтобы вместе умереть. Чернокнижник ждал их, и палач стоял с ним рядом. Прежде чем ты прикажешь поднять топор Дон Гонсалес, подними мою перчатку, если осмелишься. Я бросаю тебе вызов художника и утверждаю, что твой талант ничего не стоит без колдовства. Я готов создать город не копию, а оригинал, и он превзойдёт твоё искусство. Что ж, попробуй, ответил чернокнижник растерянно. И все силы души Все чудеса пережитой ночи, всю радость встречи со своей возлюбленной Бланкой, фалькон вложил в свою фантастическую картину. Он рисовал немыслимый воздушный город Солнца, на берегу небесного океана, На залитых прозрачными волнами мраморных плитах вставали аркады висячих садов. Золочёные шпили соборов сплетались в узорную решётку. Дворцы с широко распахнутыми окнами, зовущие к празднику, поражали своим великолепием. Невиданные птицы и бабочки, наполняющие пространство, звери под лева водопадов, рыбы в реках. И то было не застывшее во времени, забытое Богом сказка, но живая жизнь, текущая из прошлого в будущее, в вечном настоящем. Да, в нём присутствовали и печаль, и смерть. Но в нём были и радость, и рождение. Восторженный крик толпы приветствовал творение فالкона. И тогда нежданно явилась Эфа. Переливающаяся таинственными узорами змеиное тело оплело чернокнижника, а голова вдруг, превратившись в голову юной девушки, приблизилась к его лицу. Она словно явилась из рисунка فالкона в таверне, где танцевала цыганка Вот раздвоенный зминый язык скользнул к пересохшим губам Гонсалеса, и тот рухнул на колени. Ещё мгновение, и Эфа метнулась к картине фалькона. Сверкнула молния и прогремел гром. Тучи разверзлись, и на другом берегу реки Возник огромный город солнца. Змея вспыхнула ослепительным огнем И, превратившись в радугу, Соединила два города воздушной аркой. Только миг длилось чудо, И затем исчезло. Люди и когда-то украденный город Солнце Вернулись в свое время к своей жизни. Герцог де Лерма остался во дворце вместе с молчащим двойником своей жены, созданной Гонсалесом де Эрейро. А Бланка и Фалькон, простившись, отправились в путь, где весь мир был для них. Домом.